Глава двадцать шестая. Открыл глаза и не сразу понял, где нахожусь. Голова была как в тумане. Виски пульсировали от боли. «Мари!» – позвал я, но не услышал ответа. В лабиринте, кроме меня, никого не было. Судя по освещению, проспал несколько часов. «Да как такое вообще возможно?» «Мы должны были как можно скорее пройти испытание и покинуть чертов лабиринт». Но вместо этого просто легли на траву и заснули. Трудом поднялся на ноги, и меня зашатало. Понемногу пришло понимание того, что же случилось. Необычайно сильное магическое воздействие на разум. С помощью него нас и усыпили. Притом маг, применивший его, должен был действовать крайне осторожно, чтобы я не заметил усиливающихся чар. «Снова заговор? Но тогда почему я все еще жив? А Мари?» Догадка была молниеносной и болезненной. Им была нужна она, а не я. Поняв, что в лабиринте больше делать нечего, попытался открыть портал. Слабость еще не покинула мое тело. Но хоть и не с первой попытки, все же удалось это сделать. Казалось, гостиная была точно такой же. Какой мы оставили утром. Дверь будто бы не открывали. Я ворвался в спальню и увидел спящего на кровати львенка. Потребовалось немало усилий, чтобы его разбудить. После нескольких заклинаний он открыл глаза и зевнул. Пришлось дать ему немного еды, чтобы Лева обрел способность говорить и поведал о случившемся. Ничего не понимая, я собирался хорошенько перекусить и потек вам на помощь в лабиринт. Но потом, потом, не помню. Жалобно закончил он и посмотрел на меня. А где Мари? Ответа я не знал. Если она жива, на что я очень надеялся, то, может быть, где угодно. Конечно, ей могло достаться не так сильно. Все-таки тот, кто наложил сонные чары, должен был направить основной удар на меня. Но какой в этом толк? если она не обладает магией. Я сам забрал у нее перчатки. Впрочем, от них больше вреда, чем пользы. Мысли текли медленно и не хотя. Как найти человека в огромном мире? Конечно, существовало несколько довольно мощных поисковых заклинаний, но все они требовали находиться от разыскиваемого объекта на довольно близком расстоянии. А Мари могла быть за сотни даже тысяч миль отсюда. «Тебе случайно нюх? Заклинание не отбило?» – спросил Лёнька. – «Кажется, нет», – ответил тот, тягивая носом воздух. «Тогда я возьму какую-нибудь вещь Мари, а ты благодаря ей...» «Боюсь, это не так работает, Кристиан. Мой нос не настолько хорош». «Хотелось что-нибудь сломать. Внутри меня бушевала ярость, которую я уже давно не испытывал». Она смешивала со страхом за Мари. И это было опасно. Тьма всегда сопровождала меня. С самого раннего детства я учился ее контролировать. И сейчас нельзя давать ей выход. Я закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов. «Хотя бы можешь проверить королеву Улину?» Просил я наконец. «Ты подозреваешь ее?» Левенок негромко зарычал. Мариана никогда не нравилась. И мне тоже. Если эта мерзкая ведьма хоть что-то сделал, смотри, Эй сам голову откушу. Успокойся. Еще ничего не понятно. Быть может, это вовсе не она. В конце концов, все странности с нами начались еще задолго до появления Улины в стенах Академии. Но проверить нужно. Так что ты потихоньку прокрадешься к ней и узнаешь. Если она похитительница, то ты должен почувствовать на ней запах Мари. Левенок недовольно фыркнул, но деваться было некуда. Ладно, буркнул он. А ты что будешь делать? А просишь помощи короля? Нет. Тогда придется все ему рассказать. Этого делать нельзя. В академии я могу доверять лишь одному человеку Лестеру. Мы тихо вышли из комнаты. Левенок бесшумно скользнул в одну сторону, и я пошел в другую. Сейчас коридоры были пусты. Вся Академия еще ждала, пока мы с Мари пройдем испытание. Это было мне на руку. До самого кабинета Лестера я не встретил ни одного человека. И когда постучал в дверь, даже испугался, что старый маг тоже сейчас не на месте. Однако дверь открылась почти сразу. Лестер выглядел беспокойно и с интересом оглядел меня с ног до головы. Только не говори, что все снова пошло не по плану. «Даже хуже. Я быстро рассказал ему, что произошло в лабиринте». Мак внимательно выслушал и лишь потом сказал. «Хорошо, что ты решил проверить Улину». «Это просто для подстраховки. Не думаю, что она могла на такое решиться». «А я вот как раз не уверен». Лестер задумчиво покачал головой. «Пойми, Кристиан». Она всей душой желает добиться для своей дочери этого брака и не остановится ни перед чем. Уж поверь, я хорошо ее знаю, но ничего, помогу тебе. Спасибо, Лестер. устало вздохнул, даже не знаю, что бы я без тебя делал.